Галина Романова. Заговор обречённых. Роман. Серия детективы Галины Романовой. Метод женщины. Москва, издательство Э, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Лиза чувствовала себя полной неудачницей, причём слово полный характеризовало её больше всего. Из-за лишних ненавистных килограммов Наверное, и ушел от нее возлюбленный Павел. Причем ушел ни много ни мало, а к ее начальнице Лане. Влиятельный отец просто купил для Ланочки очередную игрушку, теперь мужа, по брачному контракту. А теперь Лизе начальство подкинуло еще одну подлянку. Нужно забрать у мастера эксклюзивный подарок для Ланы. Каково же было удивление Лизы, когда она обнаружила мастера... убитым. Теперь Лизу обвиняют в этом преступлении.